Четверг, 8 июня. Уже больше четырех часов, и уже совсем светло. Я закрываю наглухо ставни, чтобы искусственно продлить ночь, между тем, как на улице мелькают синие блузы мастеровых, идущих уже на работы. Бедные люди. Дождь идет еще раньше, пяти часов утра. Эти несчастные трудятся а мы жалуемся на наши беды, покоясь на кружевах от дуссе. Однако какую я сказала пошлую и банальную фразу? Всякой страдает и жалуется в своей сфере и имеет на то свои причины. Я в настоящее время ни на что не жалуюсь, так как никто не виноват в том, что у меня нет таланта. Я жалуюсь только на то, что несправедливо, неестественно и противно как многое в прошедшем, и даже в настоящем, хотя это уединение есть благо, которое, может быть, способно было бы вызвать во мне талант. Я поеду в Британь и буду там работать. Среда, 21 июня. Я все соскоблила и даже отдала холст, чтобы не видеть его больше. Это убийственно. Живопись не дается мне. Но только что я уничтожила то, что окончила, как уже чувствую себя легко, свободно и готова начинать все снова. Сегодня в пять часов мы ходили в мастерскую Бастиен Лепажа смотреть его эскизы. Сам он в Лондоне, и нас принял брат его Эмиль.